Горский. Горский собирался выдержать некоторую паузу, сообразить, как действовать, что говорить. Но едва Максим сбросил ему по WhatsApp номер Жасмин, тормоза отказали. Напрочь. Горский набрал заветные цифры и услышал ее голос. Он и не предполагал, что можно скучать по голосу, не по человеку, не по образу жизни, по голосу. Мать твою. Да что с ней не так? Что с ним сделала эта женщина? Почему от ее а л о в трубке внутри все переворачивается, и с г о р а е т и вдруг в о с с т а а е т от пепла? И почему так хочется прыгать и радоваться только от того, что эта женщина ответила на звонок? Слушаю. Она не знала, кто звонит. Голос звучал напряженно, словно ужас мин, что-то случилось. Но г о р с к и й понятия не имел, стоит ли спрашивать, кто он такой, чтобы лезть в ее личные или рабочие дела. Но так хотелось. Влад вдруг поймал себя на желании, во что бы то ни стало защитить эту женщину, заняться ее проблемами, взять их на себя, разрулить, чтобы она больше ни о чем не заботилась. Кроме того, как и когда с ним встретиться, что наденет и как накрасится. Горский усмехнулся. Он еще никогда ничего подобного не испытывал. Было и странно, и одновременно он почувствовал себя сильным что ли мужчиной, настоящим мужчиной. Хм, он так был настоящим мужиком. Жасмин, это Влад Горский. Вы не вовремя. Извините, я не собираюсь с вами встречаться и общаться сейчас не р а с п о л о ж е н о Она едва сдерживала раздражение, но Горского больше волновало сейчас ее душевное состояние, чем откровенная агрессия в его адрес, что тоже было совсем на него не похоже. Обычно Влад не навязывался тем, кто его не ценил. Зачем? Ведь тех, кто оценил, намного больше. Я не по поводу свидания, нагло соврал Горский, а затем соврал еще больше. Я по поводу работы. Она замолчала, определенно удивилась. Работы? После недолгой паузы уточнила Жасмин чуть более дружелюбным голосом. Ага, заинтересовалась. Горский чуть не подпрыгнул от радости, как полный придурок. Да, нашему заглядиновому делу очень не помешает отличный сайт. У вас есть сайт? Я его видела. Значит, о качестве и уровне можете судить сами. Я хочу нанять вас на работу. Э -э -э -э, это э работа онлайн, потому что в офис я не езжу. Да, но вам придется посещать открытия и вечеринки, чтобы получить полное и личное представление о наших мероприятиях и освещать новости. Все остальное время можете работать дома. Горский улыбнулся своей идее. Ну да. Работать она может и дома, но на вечеринках ничего не помешает ему за ней поухаживать. Все вечеринки, думаю, что выборочно, разного типа. Например, вечеринки по всяким карнавалам и п р о ч е е вечеринки по книгам фэнтези, чтобы иметь представление о размахе действия и качестве создания атмосферы, варварские бои. Хм, кажется, она задумалась. Сердце Горского колотилось словно безумное, а рука так сжимала мобильник, словно тот мог вырваться и сбежать. Влад давно так ничего не хотел, как сейчас, чтобы она согласилась. Он мог бы ее видеть, убеждать, соблазнять, да в конце концов показывать себя с лучшей стороны. Горский опять не думал о том, что Жасмин замужем. Это было неправильно и не в его стиле. Но эта женщина все во Владе перевернула с ног на голову. Черное стало белым, а белое черным. н е д о з в о л е н н о е необходимым, а запрещенное возможным. И вкус жизни из приятно пресного внезапно стал остро жгучим, я д р н ы м но настолько ярким, что даже боль на языке и в глотке не о с т а н а в л и в а л а Хотелось еще и еще. Потому что Горский откуда-то знал. Если добиться желаемого, все вокруг раскроется нежными, изысканными нотками десерта с примесью чего-то терпкого, сочного. Я подумаю и перезвоню. Я привыкла работать на себя, ни от кого не зависеть. Мы составим договор на самых выгодных условиях. Вы ведь все равно заключаете договор с заказчиком. Да, на определенные виды работ. Так и поступим. Он словно убеждал очень выгодного поставщика или же потенциального партнера по бизнесу. И с к о ж и в о н лез, ужом в ы ворачивался, и внутри сжималась тугая пружина. Как я и сказала, я подумаю и перезвоню. Буду ждать. Занесите мой телефон в контакты. Хорошо, этот номер. Я скину вам по Ватсапу еще два. Он бы ей и ключи от дома скинул. Хотя знал эту женщину всего час или чуть дольше. Жасмин сбросила вызов, а Горский откинулся на спинку дивана, на который сел, пока с ней разговаривал. И лишь минут через десять, пока все еще прокручивал в голове диалог с этой женщиной, понял, что глупо улыбается. Чему? Она лишь согласилась подумать над его предложением. И все-таки Влад ничего не мог с собой поделать. Улыбался и все тут. Хоть лимонов наешься. Горский посмотрел в зеркало на стене своего кабинета. Обычно оно служило скорее для декора, н у и для бизнесвумен. Они мимо пройти не могли, непременно на минутку залипали на свое отражение. Поэтому Горский и повесил зеркало между рабочим столом и дверью в кабинет. По другую сторону от серебристого стекла в ажурной рамке располагались мягкие кресла для посетителей. Чтобы бизнесвумен могли, сидя на переговорах, поглядывать на себя в зеркало, благо то было почти от пола до потолка. Это определенно настраивало женщин, которые вбухали в свой внешний вид сотни тысяч, а то и миллионы, на приятный лад, сглаживало все острые углы и помогало о б щ е н и и И вот впервые г о р с к и й сосредоточился на своем отражении. Ну дебил же, вот реально дебил. С такой р о ж е й только в цирк, клоуном. Улыбка наркомана, получившего дозу, блаженная такая, совершенно неадекватная. Глаза сверкают на выкате, как у игромана, что сорвал огромный куш и теперь получает выигрыш. И вид совершенно дурной. А всего-то пообщался с ж а с м и н по телефону, причем исключительно на деловые темы. И даже не получил еще ее полного согласия. Да уж, ничто не делает мужика таким дебилом, как женщина, которая затронула его сердце.